Более того, эта мысль была и научнее, не только потому, что она была в значительной степени оплодотворена методами марксизма, но прежде всего потому, что она непрестанно питалась живым опытом массы, которым предстояло вскоре выступить на революционную арену. Научность мысли состоит в ее соответствии с объективным процессом и в ее способности создавать. влиять на этот процесс и направлять его. Разве этим свойством, хоть в малейшей мере, обладали идеи правительственных кругов, где вдохновлялись апокалипсисом и верили в нам распутинь. Или, может быть, научно обоснованными были идеи либерализма, которые надеялся, что участвуя в свалке капиталистических гигантов, Отсталая Россия сможет одновременно выиграть и победу, и парламентаризм. Страница 166. Или, может быть, научной была идейная жизнь интеллигентских кружков, которые радски приспосабливались к одряхлевшему с детских лет либерализму, ограждая в то же время свою мнимую самостоятельность давно выдохшимися оборотами речи. Поистине, здесь было царство духовной неподвижности, призраков, суеверий и фикций, если угодно царство стихийности. Не вправе ли мы в таком случае полностью обернуть либеральную философию февральского переворота? Да, мы вправе сказать, в то время как официальное общество, вся эта многоэтажная надстройка правящих классов, слоев, групп, партий и клик, жили со дня на день инерцией и автоматизмом, пребываясь остатками изношенных идей, глухой к неотразимым запросам развития, обольщаясь призраками и ничего не предвидя, в рабочих массах происходил самостоятельный и глубокий процесс роста не только ненависти к правившим, но и критической оценки их бессилия, накопление опыта и творческой сознательности. завершившейся революционным восстанием и его победой. На поставленный выше вопрос, кто руководил февральским восстанием, мы можем следовательно ответить с достаточной определенностью сознательные и закаленные рабочие, воспитанные главным образом партией Ленина. Примечание. Здесь Троцкий вступает в противоречие со сказанным выше революционным признавая, что большевики всё-таки руководили февральским восстанием. Конец примечаний. Но мы тут же должны прибавить: это руководство оказалось достаточным, чтобы обеспечить победу в восстании, но его не хватило на то, чтобы сразу же обеспечить за пролетарским авангардом ведущую роль в революции. Страница 167. Парадокс Севаральской революции. Восстание победило. Но кому оно передало вырванную у монархии власть? Мы переходим здесь к центральной проблеме Севаральского переворота. Как и почему власть оказалась в руках либеральной буржуазии? Начавшимся 23 февраля волнением в думских кругах и буржуазном обществе значения не придавали. Либеральные депутаты и патриотические журналисты по-прежнему собирались в салонах, обсуждали вопрос о Триесте и Фиуме и снова подтверждали необходимость для России Дарданелла. Когда указ о распуске Думы был уже подписан, Думская комиссия все еще спешно обсуждала вопрос о передаче продовольственного дела Турканского. городскому самоуправлению. Менее чем за 12 часов до восстания гвардейских батальонов общество славянской взаимности мирно заслушивало годовой отчёт. Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, вспоминает один из депутатов: "Меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно оживлённых улицах. Жуткой пустота брозилась вокруг старых господствующих классов и уже щемило сердце их затрешних преемников.